Глава шестая. Я уже всё прикинула в голове, пока ехали. Если мама выгонит меня из дома, то я вернусь в город и выйду на работу. Займу денег у университетских девчонок, и на месяц съёмок комнаты в общежитии мне хватит, а там зарплата. С голоду не умру, похудею, может, зато. А вот если прибьёт, тут сложнее. Зато похоронят красиво, может быть, даже в этом самом платье, чтобы в ад сразу попала за своё поведение. Там наверху разберутся точно, куда меня определить». Тимур сжал мою ладошку и потащил по двору в дом. Но туда войти не пришлось. Они сидели под навесом. И мама с выражением дичайшего ужаса в глазах. И дядька. Да не один, даже брата старшего собой притащил. Мне вдруг стало дико зло. Ну, просто целая делегация по мою заблудшую позорную душу. «Корине!» — выдохнула мама, глядя на мою руку, что плотно лежала в ладони Тимура. «Это что?» Я опустила голову. «Здравствуйте, мама. А вот моему нежданному жениху на всё было наплевать. Он вообще непробиваемый, судя по всему. И ты, отец, здравствуй». «Я тебе не отец». «На нет и суда нет», — пожал плечами Тимур. «И туда тоже нет». «Чего?» — не понял дядька. «Того. Жену мою будущую не обижай, говорю. А то я, когда сердит, ты могу и сломать чего ненароком. Нос там, руки, ноги, возможно, даже ребро». Мама вскинула ладони, закрыла лицо от стыда. «Дочка, да как же ты!» «Да разве я тебя для такого позора воспитывала?» «Мама!» — завыла я тихонько безуспешно, пытаясь выдернуть свои пальцы из железного захвата. «Мама, прости». «Значит так». Дядька вдруг встал, грузно опираясь на стол, что я утром отмывала. «Корене, пошла в дом?» Я бросилась в сторону, но Тимур не отпустил. Не просто не отпустил, наоборот, подтащил к себе обнял, обхватил за талию и притиснул к себе, как законную супругу. Ой, Всевышний, у нас при старших даже с законными жёнами такого делать не разрешается. А он... Ну всё. Теперь точно похоронят. Интересно, а пригласительные на собственные похороны я ещё успею девчонкам разослать. Я б красивые какие-нибудь выбрала, мрачно-чёрные с розовым и с трагической надписью. Что-то типа невинно убиенное дело. Дядь, ты своей женой командуй. Нахально посоветовал ему Тимур. А со своей я как-нибудь сам разберусь, лады? А твоей тут нет. Сихит дядька. «И Экринет твоей женой не будет. Я её продал уже. Заберут её завтра. Считай всё. Как продал? Я испуганно взглянула на маму. Она что знала? «Знала и мне не сказала?» «Да нет, у мамы был такой же потерянный взгляд. Не могла она такого сотворить, не могла». «Аслан, как продал?» Мама подскочила. «Что значит продал?» «А вот так». Встокнул дядька по столу жирным кулаком. «Хватит, нагулялась. Опозорила всю семью, считай. Я тебя давно предупреждал, Нана, что её надо приструнить». «Аслан!» — взревела мама. Я смотрела на их ругань огромными глазами. «Нормально вообще? Я что, вещь какая-то? Как можно меня вот так продать? Что вообще значит «продал»?» Тимур хмыкнул, ещё крепче меня обнимая. Я вскинула на него взгляд, а он только подмигнул. «Обожаю семейные скандальчики, солнце!» Он заговорщицки подмигнул. «Не обращай внимания!» «Какое? Не обращай! Он с ума сошёл! Тут вообще-то моя судьба решается!» «Да он просто пользуется ситуацией тоже!» Я чувствовала, как его пальцы поглаживают меня по талии, как сжимают, захватывая всё новые участки моего тела и легонько их тискают. Вот жук! «Прекрати!» — зашипела я змеё и выкручивалась как можно незаметнее. «Не нравится?» Мужская ладонь сползла ещё ниже. «Тимур!» м mm м -hmm. он почти замурлыкал, как кот. Мне так нравится, как ты меня зовёшь. Встаёт сразу, прикинь?» «Встаёт? Что встаёт?» Я конкретно затупила под жарким взглядом военного. «Корине!» — крикнула на меня мама. «А!» — я почти подпрыгнула. «Нет, вы посмотрите на неё! Не стыдно тебе? Шагай в дом, быстро!» «Ой-ой-ой!» Этот тон я с детства помнила. Если мама начинала так разговаривать, значит, жди беды. Либо Крапива отходит, либо будет нотацию читать два дня, не меньше. «Тимур, пусти меня», — тихо попросила я. Сил выносить этот цирк у меня уже не было. Ноги просто не держали. Хотелось побежать в свою комнату и влезть под одеяло с головой, как в детстве, и чтобы всё плохое как-нибудь само собой рассосалось. Тимур меня как будто понял, посмотрел мне долгим взглядом в глаза и расслабил руку. «Уверена?» «Да», — я опустила взгляд. Смотрит он как будто в душу. До пяточек достает, все видит, все понимает. «Ничего не бойся, поняла? Никто тебя никуда не заберет. Маму уведи, а с дядей я сейчас перетру по-мужски». Мне не хотелось представлять, что Тимур с ним сделает. Мне самой было наплевать на дядьку. Но вот мама... «Шагай, бесстыжая!» Приказала она, хватая меня за руку. Я почти побежала за ней. всхлипывала утирала нос рукой, но не сопротивлялась. Шарахнулась в сторону, когда за спиной закрылась дверь дома, а мама развернулась ко мне. «Дочка, ты с ума сошла?» «Мама, я не виновата!» Коленки окончательно растаяли. Я медленно поползла по стене вниз. «Мама, прости, пожалуйста, я не хотела». «Чего ты не хотела?» Наступала она на меня. «Чтобы весь рынок обсуждал, как тебя русский мужчина за собой таскал? Чтобы муслима избил? Или чтобы меня трясли эти все кумушки, что я плохо тебя воспитала? Мне четверо позвонили, четверо. Ты понимаешь, что это значит?» Я рыдала уже в голос. Прикрывала голову руками, ожидая, что мама влепит мне по щёчину. Но даже если бы она так сделала, она будет права. Я её подставила. Единственная дочка опозорила благочестивую женщину на старости лет. «Быстро поднимайся, непутёвая!» Схватила мама меня за плечо. Захлёбывая слезами, я заставила себя встать. Посмотрела в родное мамино лицо. Что она со мной сделает? Неужели замуж выдаст принудительно? За кого? За того, кому дядька меня пообещал. Где твой чемодан? Живо собирай вещи. Пошла, ну.